Глава двадцатая. Понять женщину все равно, что выпить бочонок скваша. Примерно на середине понимаешь, что скорее лопнешь. Прописная истина. Идиоты. Радушно приветствовал их Брент. Джай пристыженно засопел. Эртар гордо выпятил грудь. Ругаться не было времени. Горец торопливо навьючил кошака и вскинул на плечо котомку. Пошли бы куда, лишь бы подальше. Каждый четверть выстрела жрец разворачивался и взмахивал плетью, кляняя себя за то, что не додумался до этого вчера. Примятая трава упрямлялась, земля выравнивалась, ветви смыкались, пауки начинали торопливо сращивать паутину. Думаешь, они за нами гонятся? — пропыхтел обережник, щурясь от жгущего глаза пота. — Не за нами. Архайн решил облегчить себе жизнь, используя меня как ищейку. — А вдруг он нас просто догнал, э? — предположил горец. Цель-то одна, но она тоже движется. Если бы Ер самостоятельно определял направление, то проскочил бы мимо монастыря. Нет, Архайн пришел по нашим следам, со злостью заключил жрец. Ему опасно слишком часто ставить манок, привратница может его раскусить. А предупредить ее о ложном сове никак нельзя? Эртар, раскинув руки, перескочил с кочки на кочку. Джай, проклиная все на свете, напрямки захлюпал по заболоченной полянке. «Чтобы не отвечала, кому попало!» «Нет, я же говорил, превратница даже не догадывается о своих способностях. С потоком и жрецами она общается на уровне подсознания. Иначе сошла бы с ума. Человек не способен помнить и думать о стольких вещах одновременно». «Эх, плохие дела!» «Скоро станут еще хуже». Мрачно поделился Брэнд своим самым мерзостным кошмаром, преследующим жреца с первого дня поисков. «Когда Архайн заполучит меня и заставит вас звать одновременно с ним, он узнает точное местонахождение ребенка». «Почему сразу когда, э?» — укоризненно прищелкнул языком горец. «Если!» Мужчина покосился на него со смешанным чувством вины и досады. В двадцать лет я тоже был уверен, что умру под пытками, но не скажу врагу ни слова. И? И умер. Раз десять. бренд повернулся к безнадежно отставшему обережнику. Давай сюда эту дрянь, пока не надорвался. Джай с неописуемой благодарностью перевалил свою ношу на жреца. Хорошо еще, что сороки не взбриво в голову украсть заодно и брата Марахана, на которого наверняка пойдет праведный Ера в гнев. Монах-то уж точно не утруждал себя подстом во благо несущего. Помаленьку светало. Погоня слышно не было, и беглецы сбавили шаг, осматриваясь, куда их занесло. От вчерашнего направления они отклонились больше, чем на четверть оборота, двигаясь теперь к югу. Приграничное дикоцветие осталось справа, и здешний лес выглядел вполне пристойно. Светлый дубняк с краплениями орешников. По нему даже струилась тропка, указывая на близкое жилье. Пленница упрямо мычала и извивалась. «Чего там?» — попытался вслушаться Джай. «По-моему, она чем-то недовольна!» — глубокомысленно заметил горец. Обережник на минутку остановился, согнувшись и опершись руками о колени, чтобы отдышаться. «Вот неблагодарная! Кто бы меня понес!» Теперь звуки больше смахивали на рычание, причем такое яростное, что Тиш взъерошился и оббежал хозяина, дабы тот отделял его от страшного зверя. «Зачем вы ее вообще с собой поволокли?» Бренд перекинул добычу на другое плечо. Слева она уже отпинала ему все, до чего доставала. Хорошо хоть ногами назад нес. «Жалко стало дурочку, убьют же!» Эртар ободряюще похлопал сверток по оттопыренной части. «Ничего, она нам еще спасибо скажет!» Девица имела на этот счет иное мнение. Увы, так и оставшийся раздельно. «Дальше сам потащишь». Устава пригрозил Брент, загружая поклажу по кражу на землю. Полюбовался пригрюнившимся горцем и скомандовал. Все, привал. Место жрец выбрал удачное. В просветы между деревьями виднелся лук селища на противоположном конце, достаточно далеком, чтобы оттуда не заметили путников. В то же время им самим наблюдать за округой было очень удобно. Не всем, конечно. Девица с таким гордым и презрительным видом восседала на сложенном четверо одеяле, что не будь за ее спиной привязанного к ней дуба, можно было бы подумать, это она всех похитила. «Эй, дикий, свободолюбивый женщин, есть хочешь?» Мирно поинтересовался горец, выгружая из торбы остатки позавчерашней дармовой трапезы, а из карманов – вчерашней. Монашка только и ждала повода начать скандал. «Чтобы я вкусила, твари божий хлеб? Ни за что!» «Ладно, вкушай тогда, игров в воздух!» Не стал уговаривать Артар. «Кстати, хлеба у нас нет. Есть булочки, копченая баранина, груша!» Девица сглотнула слюну и с удвоенной яростью обрушилась на приступивших к завтраку похитителей. «Не торжествуйте, святатцы, ибо недолго вам осталось предаваться злу и порокам. Скоро вы узнаете всю тяжесть гнева двуединого, и возмездие за грехи ваши будет воистину ужасно. Тела ваши сгниют в страшных муках». Черви будут заживо пожирать их, а мухи — виться над гноем. «Джай, ты ближе сидишь, дай ей за трещину, э?» — взмолился Артар. «А то портит аппетит, понимаешь?» «Не могу», — сумрачно отозвался тот. «У меня на женщину рука не поднимается». Монашка победоносно задрала подбородок. «Разве что ногой пнуть». «Еры отомстят вам за мою мученическую смерть!» Уже более реалистично пригрозила девица, с опаской косясь на запыленные сапоги Джая. "Эй, hey, дорогая, думаешь, они за нами с почетной грамотой бегай? Один мертвый тетка больше, один меньше!» Эртар подкинул грушу и взмахнул кинжалом. Одну половинку поймал в ладонь и перебросил Джаю, другую на кончик лезвия и начал со смаком ее обгрызать. Бренд наскоро проглотил несколько кусков и, отвернувшись от компании, выбрал очередное семя. Ну вот опять. Лучше бы вообще не отвечала, чем так издеваться. Интересно, а другому жрецу, нормальному, она бы больше сказала? Как-то же этот другой ее нашел? Или он вообще не жрец, и у него иные причины для бегства? А вдруг он даже не подозревает, какой ценностью обладает? Выпущенный из пальца в ростоку прямо развернулся в прежнюю сторону. Мужчина тяжело вздохнул. Может парней попросить? Нет. Мы сами должны отвечать за свои поступки. Прятаться от совести за спинами исполнителя бессмысленно. Вина не разделится на двоих, а удвоится. Бренд сжал росток основания и выдернул с корнем. Священное, божественное растение. Предательскую веху для погони. Парни ничего не заметили, продолжая подтрунивать над затравленно огрызающейся монашкой. Нашли игрушку. Джай. Нет, лучше Эртар. Будь добр, расскажи ей о первой и последней брачной ночи. Да поподробнее. Обидевшийся был обережник, быстро понял, почему Бренд выбрал горца. Когда тот закончил рассказ, украшенный как вымыслом, так и сочным горским говором, жутковато стало даже Джаю. Все, обратился жрец к парням. Можете ее отпускать. Она уже не годится в невесты. Я вам не верю! возвискнула побледневшая от страха и злости девица. Вы полуумные божцы богохульники и лжецы! Это не важно. Зато и ерам она теперь не верит. Бренд подчеркнуто игнорировал украденную. Смысл пышных церемоний выбора и бракосочетания заставить жертву добровольно, более того, с радостью возлечь на супружеское ложе. Для тхеров, питающихся жизненной силой, это невероятно лакомый кусочек, а перепуганных, сопротивляющихся людей им и так каждый день семерек поставляют. «Почему же они не пьют силу прямо из потока?» удивился Джай. Там она в ином виде ты ведь тоже предпочитаешь зареного барашка, а не траву, на которой он вырос. Эртар распутал узел, хозяйственно смотал веревку и вернулся на свое место. Вся компания, включая Тиша, с интересом уставилась на освобожденную скандалистку. Та потопталась на месте с видом вытряхнутой из мешка гадюки. Не то искусать всех как следует, не то плюнуть на оскорбленное достоинство и поскорее уползти в болото. «Киш, киш!» — помахал на нее грушевым огрызком горец. «Чего стал?» девушка зябко обхватила руками полуголые, с лямочками ночнушки плечи, и ненавидяще зыркнула на Брента сквозь рваную шаль волос, почему-то сочтя его главным виновником своих бед. Ага, а вдруг вы мне в спину выстрелите? Нашла она новый повод придраться к злодеям. Ну жди тогда, пока мы уйдем, разрешил жрец. Все, парни, собираемся. Нам вон туда. Приграничие! Разочарованно простонал Джай. Что ж, к этому шло, и шли, еще вчера, но вдруг бы привратница одумалась. Хочешь остаться с ней? Да я лучше вплавь через границу, — возмутился обережник. Слушай, а она не наведет Архайна на наш след? Не волнуйся. Дороги сюда она не видела, а когда отойдет на четверть выстрела, тут же забудет и это место, и куда мы пошли. Бренд пристально глянул на монашку, закрепляя приказ силой потока. — Размечтались! — неуверенно вякнула девица. — Можем для верности глаз выколоть! — с готовностью предложил Эртар, блеснув кинжалом. Жрец, воспользовавшись замешательством монашки, поймал ее за плечо и развернул лицом к лугу. — Видишь, там мужик корову пасет. Вот и чеши к нему со всех ног, вопи, что тебя похитили, изнасиловали, убили. Не знаю уж, чего еще игровые невесты в таких случаях кричат. Девица сощурилась на черную точку мужика с рыжим пятнышком коровы и злобно шмыгнула носом. «Он далеко!» «Еще провожать тебя прикажешь!» возмутился Джай. «Могли бы и проводить, и извиниться!» «Перед тот бедный мужик!» уточнил артар. «Передо мной!» «Слушай, глупый баб, не ты злой нас, а то точно насилуй и убивай!» У девицы чуток поубавилась в песне, но но упрямство. «Вы же твари-божцы!» «Ну и что?» «Женщины вас не интересуют!» «Это кто тебе сказать?» «Еры!» собаке. собакей!» «Убить-то мы в любом случае сумеем!» Холодно добавил жрец. «А правда, как у вас в ордене с этим?» Заинтересовался Джай. «Никак!» «Что, совсем?» Ужаснулся горец. «В смысле, никаких ограничений!» если сам не поживаешь». «И что, находятся такие дураки?» «Представь себе, находятся», — уязвленно проворчал Брент. «Некоторые шипы, корни и почти все цветы. Из последних превратниц обычно выбирает себе мужа, и пока этого не произошло, часть жрецов считают себя ее женихами и хранят ей верность». «А вот Игорь не гнушается потертым товаром!» Эртар насмешливо глянул на девушку, тут же запальчиво огрызнувшуюся. Золотой бусине и поцарапанной рады, а за навехонькой медной даже нагибаться не станут. Тебя не спросили, рыкнул в конец обозленный жрец. Оно пошло отсюда. Шуганутая плетью девица отскочила на несколько шагов. Гнев был ей очень к лицу. И с тощей монастырской крысы она разом превратилась в гибкую дикую кошку, черногривую и медноглазую. Ах так! прошипела она. «Ну, погодите, вы меня еще вспомните!» «Ты забыть-то сначала дай», отбрил Бренд, поворачиваясь к ней спиной. «Будь мыслестрел у самой монашки, она бы точно из него больнула». Законов мирских не блю, молитв в положенное время не читал, а вселище горшечная полянка самым бессовестным образом овладел девицей. «И ни с кем он и не поделился!» ехидно добавили из-за плеча. Усач вздрогнул, посадил кляксу и выронил перо. Машинально потянулся поднять, а в следующем мгновении исписанный до середины лист уже выскользнул из его пальцев более цепкий. «Так, что тут еще интересного?» Архайн с любопытством ознакомился с писулькой с самого начала, зачитывая избранные первые вслух. «В место отхожие вошел и не вышел, а будто провалился куда-то, от следствия улизнув». А монаху, санам облеченному и ничего худого не творившему, без дознания дал в глаз. Да так, что тот к стене отлетел и диптихом игровым сверху накрылся. За преступниками беглыми по горячим следам гнаться не пожевал, два часа времени бесценного на сон потратив и остальных к тому принудив. Прочие обережники покатывались со смех. Принудив, как же? Да они с ног падали, этот доносчик потом еще и громче всех храпел. Покуда ер монаха, дважды темным пришибленного, сейчас и в детстве, отрезвлял, покуда все у него выпытывал, божцы с девкой уже на семь выстрелов удрать успели, следы попрятав. «Чего и гусени дощипанные? Меня сами глашатые за розыском надзирать поставили!» Набрался наглости усач. «Скажите, неправду написал?» Архайн перевел взгляд с листа на автора и смех мигом утих. «Правду!» — мягко подтвердил он. «Писать, значит, любишь? Эй, марахан!» Монах робко по свежей синяк выглянул из-за дверного косяка. «Иди, иди сюда, не бойся. Определяю к тебе на постой вот этого игрового слугу Пусть посидит в засаде семерик-другой, дабы бродящие по округе божцы не вернулись и еще чего не сперли. А заодно, чтобы не скучал без дела, пусть трактат твой набило перепишет для истории». Опереж снова расхихикалась. «Не имеете права!» — резко оси пусач. «Зато я имею!» — неожиданно поддержал Ера хруск. «Тебе дали боевое задание, вот и выполняй, покуда я тоже кое-кому кое об кое чем не написал». Воспрявший духом Марахан начал лепетать благодарности и заверения, но Еро уже не обращал на него внимания. «А голубочка?» — Архайн поднял со стола котомку, стрипахнувшийся внутри птицы. «Отдай! Он мне самому пригодится!» Лес снова сгустился и помрачнел, сменив дубовую листву на сосновые иглы. Одно хорошо, вместе с травой исчезла и роса, едва не пропитавшая сапоги насквозь. Девица плелась в седьмушки выстрела позади парней, делая вид, что она не с ними. Бренд зря надеялся, что она устанет или поколет ноги. Похоже, подолгу ходить босиком ей было не впервой. Ситуация оказалась до более знакомой. Вот только способы ее разрешения у парней и у девушки оказались разные. Спустя час монашка начала громко вздыхать, потом схрипывать, затем откровенно рыдать. Эртар остановился первым. «Чего ты, э?» Уже нормальным, сочувственным голосом поинтересовался он. «Никто ж тебя не бил, не обижал! Ну, украли чуть-чуть, ерунда какая! У нас в горах постоянно девушек крадут! Один раз даже парня сперли, но он и то не жаловался!» «Да!» Девица безуспешно пыталась унять слезы, но только размазывала их по лицу. «Ну не твари божцы же! Лучше бы вы меня убили!» «Это с какого перепугу?» — опешил присоединившийся горцу Джай. «А кому я теперь нужна?» «Найдешь нового жениха, всего-то горя!» «Всего-то?» Девушка резким движением сунула Джаю под нос свои запястья, на которых он только теперь заметил следы от рабских браслетов. «Вот с этим...» Да вы вообще понимаете, что наделали? Я хотела умереть! Хотела! Я надеялась, что хотя бы Игр, что хоть он! Женщины, как хорошо знал обережник, умели и любили плакать, полагая это чудесным, дарованным им двуединым способом видеть из мужчин веревки, тянуть жилы и заниматься прочими живодерскими изысками. Но в голосе несостоявшейся невесты звенели такие неподдельные горе и отчаяния что Джаю действительно стало ее жалко. «Пойдем!» Обережник сапал монашку за руку и потянул вперед, и пожрец, разумеется, и не подумал их ждать. Что ж, свадьба с игром – не худший способ вырваться из неволи, поскольку двуединому не пристало брать жены рабыню. Храм дает ее хозяину откупные, разумеется, не настоящую цену, а символическую, причем хозяину полагается отказаться от денег, бурно радуясь и славя двуединого за его выбор. И женщина обретает свободу, но увернуть от венца она уже не может. За порогом храма ее поджидает озлобленный владелец, жаждущий поквитаться с ней за ущерб. Хозяину приходится возвращать храму неполученную сумму плюс штраф за продажу негодного товара и предательство. От хорошей же жизни к игру, как правило, не бегут. «Не реви, сейчас что-нибудь придумаю. «Что? Я уже почти настроилась!» Всхлипывая, причитала на ходу девушка. «Почти просветлилась!» Несмотря на этот проклятущий монастырь и монахов, которые, между прочим, иногда заходили к моему хозяину и развлекались вместе с ним. «А тут вы! Ну почему я не умерла?» «Эй, Най, ты из-за этого так рыдаешь?» — искренне удивился Подумай, «Подумаешь, умрешь немного попозже. Подождет тебя твой Игорь, перебьется. Заодно чувство на взаимность испытаете». «Вы же сказали, что его нет». «Это в святилище его нет?» А где-нибудь в кустах может и есть. Горские гадки живут именно в кустах. И вообще, молодая, красивая женщина, а ведет себя как старуха. У-у-у! Гроб она, видите ли, уже обжила, теперь можно изжигать. Неправда! Я не в гроб, я в игровой кущи. Там хорошо. Тут кущи тоже вроде ничего. Нарочито оглядевшись, сообщил Джай. Густые. Придурки. Девушка покорно высморкалась в подсунутый воскут. А еще творебожцы. Мы не творебожцы, возмутился обережник. Кстати, как там тебя зовут? Радда. Ага, вы просто так по дигоцвете гуляете. О! -о, -о Многообещающе протянул горец. Это длинная и интересная история. Тебе понравится? А мне даже повеситься, как нормальному человеку нельзя, тоскливо подумал бренд